«Александра». Эпиграф. «Умные родители в своих детях не заблуждаются». Японская пословица. Ольга ушла, я, сунув в сумку записанный диск, решила полежать в ванне. У нас была отличная ванна, хоть и не джакузи. Огромная, полукруглая, и в ней всегда хорошо было расслабляться. А уж если добавить в воду розовой морской соли с ароматом цветущей сакуры, м, -м вообще мечта». Совсем недавно я обнаружила в одном из торговых центров небольшой магазинчик, торговавший товарами из Японии, мылом всех модификаций, солями для ванн, кремами, шампунями, словом, всем, что подходило для ежедневного применения. Цены, конечно, были нестандартные, но меня это никогда особенно не останавливало. Зато появилась возможность вдыхать при принятии ванны, например, аромат сакуры. М -м, от волос шел запах глициней, который, кстати, очень нравился Акелли. Я приготовила ванну и долго нежилась в воде, мечтая, даже не отвлекаясь на тягостные мысли. После разговора с мужем настроение и состояние моё слегка улучшилось, его близость всегда внушала мне уверенность и спокойствие. Уж такое свойство имела Келла. рядом с ним невозможно было нервничать. Но я всё равно не переставала прокручивать в голове разные ситуации. Больше всего меня интересовал этот человек коричневой дублёнки. Кто это мог быть? «После Галинова рассказа о случае в супермаркете я уже не сомневалась, что это был именно он в нашей квартире. Именно он взял меч. Но как мне его вычислить? Как?» Зазвонил телефон, и я, дотянувшись до бортика в ванной, глянула на дисплей. К сожалению, это оказался отец, этот звонок не мог принести ничего приятного, я почувствовала это, что называется, макушкой. «Да, пап, слушаю». «А это я тебя слушаю». Стараясь держаться в рамках, проговорил папа. «Ничего сказать не хочешь?» «Что сказать?» «Ну, значит, будем ждать, пока в зале сюда встретимся». Закипая, бросил он. «Когда твоего Акеллу в наручниках привезут, да в клетку усадят. Вот тогда и поговорим, да, дочура?» «Папа!» «Да какого...» Не выдержал родитель, срываясь все-таки на крик. «Какого ты думаешь о себе, а? Моня мне все рассказал». Горечится твоему самураю четвертной, к бабке не ходи. Убийство двух и более лиц с особой жестокостью. Ну, и теперь будешь из себя ромашку корчить. Тут крыс было уже нечем, нужно сдаваться. Пап, я не хотела тебя нервировать. О, а сейчас я такой спокойный, как удав, рявкнул папенька. молись, что рядом тебя нет, запорол бы нафиг, а? Нашла о чем молчать. «Мужика упекли, подтягивают за убийство, она, видишь ли, мои нервы бережет, заботливая моя!» «Пап, ну, ну вот как с тобой?» — попыталась я примирительно. «Ты даже сейчас орешь, а если бы я сразу сказала?» «А сразу я бы мог какие-нибудь связи пошурудить, ребята бы что-нибудь поискали!» «Да там нечего искать. Ну, вернее, есть, но сложно. Рискнешь отфильтровать всех городских мужиков в коричневых дубленках?» «Что?» Удивился отец, начав говорить на полтона ниже. «А вот то. Ключи от квартиры нашей Галли увел какой-то человек коричневой дубленки, а потом в квартиру залез и уволок меч. Коротко проинформировала я, и папа присвистнул. Дела. Ну, это дела тебе. Где его искать такого? Задачка. но в принципе, можно, конечно. И в голосе отца я не услышала уверенности, да оно и понятно, как найдешь иголку в стоге сена». А сама что думаешь? Кто-то Сашкиной прошлой жизни больше ничего в голову не идёт. Почему так? Владеет техникой боя на мечах. Невозможно отрубить голову с одного удара, если не знаешь, как делать это правильно. Чёрт подери твоего палёного, Сашка, а! В сердцах бросил папа. Ведь говорил тебе, куда лезешь? Зачем он тебе? В отцы ведь годится, да ещё с таким приданным. Что, назад отплатаешь «Изменишь все?» — жестко спросила я. «Не пустишь замуж, в дом его не приведешь, нет?» «Ну так и не говори тогда лишнего. Акела — муж мне, и другого я не хочу, все!» Папа промолчал. Но в этом молчании я чувствовал неодобрение. Он хоть и смирился вроде с моим замужеством, но в душе все равно протестовал против выбора, сделанного единственной дочерью. Наверное, его можно было понять. Акела был старше на 20 лет с изуродованным лицом, без глаза, Мало кто согласился бы видеть в доме такого зятя. Но я-то любила его, не за это. С первой минуты появления в нашем доме Акела стал для меня всем. Я хотела дышать в унисон с ним, заставлять наше сердце биться в такт, разделять его увлечения и интересы, делать все, чтобы ему было хорошо со мной. А уж как было мне с ним, об этом вообще никто не знал. Ведь есть вещи, которые никому не расскажешь, настолько это лично и интимное, и папе этого уж точно знать не нужно. «Ладно, Сашка, как знаешь». Мони там шурует что-то, мутит, думаю, постарается скостить, но сложно будет, тяжелая статья, — выговорил отец, намолчавшись. — Папа, я не дам его посадить, не дам. Костьми, лягу, а докажу, что Акела не виноват. Потому что он не виноват, запомни это, — с жаром бросилась я на защиту мужа. Ты ведь не думаешь, что он способен на такое, правда? — Ну, так-то оно, конечно. Акела человек спокойный и уравновешенный, — проговорил папа после паузы. и зазря мечом махать не станет. Все же мастер какой-то или... Как там у них это зовется? Не верю я в то, что он вдруг с бухты-барахты пошел на улицу бомжей крошить. К чему? Вот. И я говорю. Но ты-то понимаешь, что для следователя это не повод и не доказательство. Ничего, до чура Прорвемся. Наигранным тоном проговорил отец и спешно попрощался, а я выдохнула с облегчением. Гроза миновала, Скандала не случилось, можно пока расслабиться. Папа в курсе. Можно не изворачиваться и не врать, а это само по себе уже прекрасно.